Глава одиннадцатая. Рок Персиполиса. Суза, построенная на холмах центральной высокой частью наподобие афинского акрополя, напомнила Таис о родине. Хотя бы один день подышать благословенным воздухом Эллады, взойти на мраморные лестницы храмов, укрыться от солнца в афинских галереях-стоях, продуваемых чистым дыханием моря. Еще большее напоминали о прошлом – празднество и бег с факелами, разрешенное Александром, несмотря на его нетерпение двигаться дальше на юг, к Персиполису, где находилась главная казна персидской державы. Александру необходимо было прийти к Персиполису раньше, чем Дарий успел бы собрать и подвести туда войска». И полководец показывал пример неутомимости и в седле, и в пешем походе, изредка покидая коня, чтобы пройти один-два парасанга рядом с пехотинцами. Когда слева на востоке показались покрытые снегом горные пики, а долины стали более крутыми и изрезанными, македонцы столкнулись с яростным сопротивлением персидских войск на перевале с обеих сторон, стесненным крутыми склонами, называемым «воротами парсы», войско Александра задержало наскоро возведенная каменная стена. Атаки македонцев персы отразили одну за другой. Александр остановился. Верхняя короткая дорога оказалась непроходимой. Великий полководец отправил Филатаса и Киноса с частью войска по нижней дороге, чтобы захватить переправу и навести мосты через реку Аракс. Последнее крупное препятствие на подходе к Персиполису, а сам при дружеском содействии местных горных племен, которых он не тронул и даже простил им первое нападение на македонцев, прошел горными тропами с гитайрами, Тисалийской конницей, агренегорцами и критскими лучниками в тыл отряду, оборонявшему ворота парсы. Атакованные с двух сторон персы разбежались, путь к реке лежал открытым. Таис вместе с двумя сотнями тессалийских конников попала в отряд Филатаса, подвергшийся нападению невесть откуда взявшейся азиатской конной орды. Македонцы сначала даже не поняли, с кем имеют дело. В предрассветном сумраке Таис въехала на бугор в сопровождении Лахагаса и второго сотника. Они остановились, увидев растелившуюся впереди равнину. Вдруг обоих сотников точно сдуло ветром. Они поскакали вниз, призывая боевыми воплями свой отряд от подножия холма. Не сразу заметила Афиненко орду полуголых всадников, бешено мчавшихся по серой сумеречной равнине. Лошади расстилались среди зыблющейся травы, мчась бок о бок плотной лавиной. Их серые контуры казались волнами на реке, поднявшейся в половодье, среди клонящейся под ветром высокой сухой травы. Страх закрался в мужественное сердце Гетеры. Призрачная орда, молча несущаяся навстречу македонцам, как будто выходцы из подземных дали Аида, воскрешенные колдовством здешних жрецов-магов. Навстречу грозному потоку ринулись конники Александра. Дикий вой поднялся к небесам и отрезвил Таис. И как бы в ответ на крики из-за гор брызнули лучи рассвета, озаряя вполне реальное побоище. Тесалийцы бросились слева, отрезая Орду от гор, справа ударили Агриане, а в середину устремилась пехота с гигантскими в 14 локтей длины копьями сарисами. Бой окончился, как все схватки конных сил, очень быстро. С криками злобы и ужаса нападавшие, вернее, те, кто уцелел, повернули обратно. Македонцам досталось много превосходных, хотя и плохо объезженных низийских лошадей. Больше до самого Аракса никто не встретился на пути отряда. Мосты наводились с исключительным рвением. Все знали, что Александр не замедлит явиться, как только покончит с персидским отрядом на перевале. Задержка оказалась продолжительней, чем ожидали Филатас и Кинос. Мосты были готовы, а войско с Александром не подходило. Как выяснилось, битва на горной дороге превратилась в массовое избиение – Гонимые беспощадными врагами персы низвергались с крутых обрывов в загроможденные камнями русла речек. Некоторые сами бросались со скал, предпочитая вольную смерть рабству или мучительной гибели от мечей и копий. Александр не ожидал столь упорного сопротивления персов и был в ярости. Однако, увидев, что все приготовлено к переправе, у мостов горят факелы, а передовой отряд стоит на том берегу, ожидая приказаний, Александр смягчился. Он велел гитайрам, тесолийцам и агрианам немедленно переправляться на другой берег. А сам выехал на верном Букефале, он не сражался на нем в горном проходе, а брал более легкую, привыкшую к крутым горам лошадь, на высокий берег Аракса, чтобы проследить за переправой и построением отрядов. Внимание Александра привлек закутанный в плащ всадник маленького роста на длиннохвостом и долгогривом коне. Он, так же, как и царь, следил за переходившими мосты воинами, одинокий и неподвижный. Александр, по всегдашнему своему любопытству, подъехал к всаднику, властно спросил. «Кто ты?» Всадник откинул плащ, открыв закрученные вокруг головы черные косы. Это была женщина. Александр с удивлением стал всматриваться в ее плохо различимое в темноте лицо, стараясь угадать, что это за женщина могла очутиться здесь, в пяти тысячах стадий от Вавилона и трех тысячах от Сузы. «Ты не узнал меня, царь?» «Тайс?» – вне себя от удивления воскликнул царь. «Как? Я же приказал всем женщинам остаться в Вавилоне!» «Всем женщинам, но не мне, я твоя гость, я царь!» «Ты забыл, что трижды приглашал меня в Афинах, в Египте и Тире?» Александр промолчал. Поняв его, Афиненка добавила «Не думай обо мне плохо. Я не желаю пользоваться нашей встречей на Ефрате и не бегу за тобой, чтобы вымылить какую-нибудь милость». Тогда зачем же ты пустилась в столь трудный и опасный путь? Прости, царь, мне хотелось, чтобы хоть одна эллинская женщина Вошла в сердце Персии наравне с победоносными воинами А не влачась в обозах среди добычи, запасов и рабов У меня великолепный конь, ты знаешь, я хорошо езжу Прими меня, я здесь только с этой целью Не видя лица Александра, Таис ощутила перемену его настроения. Ей показалось, что царь улыбается. «Что же, гостья?» – совсем иным тоном сказал он. «Поедем? Пора».